Глава 1. О том, что если вы не попали в рай, то на 50% вы в аду, а это неприятно. Хотя, если вас закинуло болтаться где-то между раем и адом, это, пожалуй, еще неприятнее. Но привыкаешь. Собственно, оно и хорошо, что она их не раскрывала, ибо в этот недолгий миг Неизвестная сила могучим волевым решением переместила их обоих в совершенно иное пространство. Легкий обжег горячий воздух, в ноздри ударил запах серы, а неровная земля под ногами вздрогнула, словно живая. Перемена была настолько явной, что не нуждалась в комментариях. Ад! Это было первое, что синхронно мелькнуло в головах наших героев. Истинный ад! в полном смысле этого слова и очень-очень похожий на те библейские картинки, которыми до сих пор пугают грешников в наших старых церковках. А может и кое-что похуже. Иван и Рахиль мгновенно развернулись спина с спиной друг к другу, он с обнаженной шашкой в руках, она с верной автоматической винтовкой в положении стрельба от пояса. Они стояли на колеблющейся вулканической почве, черной, ломаной и дикой. Меж трещин периодически вспыхивали оранжевые языки пламени, взрывались сероводородные пузыри и слышались ужасающие вопли мучимых душ. Воздух был горячим, каким-то металлически тяжелым, в нем носились хлопья сажи и ощущался жирный привкус гари. Небо казалось матово-черным, низким и непрозрачным, словно бы сделанным из побитого и закопченного пластика. Невдалеке выселись сломанные линии гор, между ними также виднелись разноцветные всполохи огней, и даже вроде бы виделось некое движение уродливых фигур. «Рахиль», — сипло выдавил под Исаул, с трудом откашлившись и восстанавливая дыхание, — «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — А? — Дорогой казак хочу вам честно или вас утешить? — Давай с утешениями. — Так и фигу же вам на такой цорес! — радостно завелась любимая еврейка. — Мы стояли на пороге рая, практически у самого турникета, где святой Петр уже раскрывал страничку на мою фамилию. И тут вы со своим дурацким, пардон, казацким, хотя какой пардон, это одно и то же, поцелуем. — Да при чем здесь? — Да при том... «А чтоб вы знали, поцелуя, но первый акт к здоровому сексу! А кто нам такое попустит в раю?» «Ну, ты же, это, сама!» «Что я? Ой, мама, да чего мне везет, с казаками слов нет, одни слезы, слюни, эмоции! Да я сама того жутко хотела, потому как вы мне тоже уже не безразличны по самое некуда! Но я-то не лезу на вас в охапку при посторонних людях в святом месте, где точно нельзя!» «Ваня, что вам стоило немножко подумать на подождать?» «Потом тихо, церемонно, где-нибудь в кущах. Так и разве я против?» «Нет, вам оно было надо именно там!» «Все сказала», — сумрачно уточнил Иван. «Не, ну дайте же отдышаться!» — согласно фыркнула Рахиль. В принципе, молодой человек уже давно привык к ее оригинальной манере выражения и, скорее всего, даже не обиделся. Более того, он был достаточно вменяем, чтобы признать правоту девушки». Ведь они и вправду стояли в преддверии самого настоящего рая и действительно могли быть лишены его исключительно за недостойное поведение. Кто знает, какие морально-этические принципы проповедуются там, за золотой оградой. Вполне могли турнуть и за невинный поцелуй. Тем паче, что поцелуй этой парочки отнюдь не был окрашен братско-сестринской любовью. Вариантов нет, любимая. Пошли. Молодой подъясаул заботливо пригладил вихры Рахиль, поправил портупею и кивком головы указал в дымную даль. Еврейка нежно мурлыкнула, деловито стряхнула вулканическую пыль с приклада верной винтовки и посмотрела в сторону предполагаемого маршрута. По идее, она непременно должна была бы тут же предложить другой или, по самой крайней мере, оспорить этот, но... Трещины вокруг увеличивались... Пламя взлетало все выше и выше, а единственная возможная дорога вела именно в горы. — Третьего мнения нет. Что делать? Жаль, какие перспективы, но я наберу свое на ближайшей альтернативе. — Ваня, вы меня не слушаете? — Нет, я уже иду. — А ты сказал что-то важное? — Так и тоже нет, — без претензий вздохнул Рахиль. — Но если вы не будете меня слушать, я таки начну разговаривать сама с собой, оно всегда чревато. Иван Качуев не отвечал. Он аккуратно перешагивал с камня на камень, походу выбирая оптимально безопасную дорогу. Юная еврейка, как козочка, прыгала следом, не затыкаясь ни на минуту. Если в первой эпопее она лишь подозревала, что Бог подвергает их испытанию, то в этот раз знала то же самое уже наверняка. Настроение это знание никак не улучшало, зато сразу расставляло все точки над «и». И вот я имею вам сказать, что вы слушали, не оборачиваясь. Вся библейская история нашего богоизбранного народа пестрит подобной темой, как русская Пасха колоритными яйцами. Напомню самую известную про Абрама и Сару, которые, с одной стороны, были таки даже женаты, а с другой он тихо убедил ее не квакать об этом на людях и слупил кучу выгоды на том, что, по легенде, она его сестра». А когда его конкретно прижучили за это дело, так он приплел туда Господа, и тот его лично выгородил. Вы уловили суть? — Мы временно не афишируем наши отношения, — через плечо бросил догадливый казак. — Ой, Ваня, вы умны, как никто. — А если я... — Нет. — Один раз. — Господь все видит. — Ну, он милостивый. — Ага. Что, в Содоме и Гаморе многих помиловали? Ой, вы как хотите, а я таки не намеренно рисковать. Ладно, замяли тему».